Глава 28. Как она умерла. Утро. Флин потерялся. Эту огромную больницу явно спроектировал архитектор, мечтавший построить лабиринт. Столько этажей, переходов, лифтов, лестниц, тупиков и дверей, предназначенных только для персонала. Он начинал беситься. Больше получаса Флин не мог выбраться отсюда. Он чувствовал себя мухой, угодившей в паутину. Сейчас за ним явится паук и съест. Но лучше так, чем до скончания века бродить по коридорам, которые насквозь пропахли лекарствами, болезнями и безнадёгой. Флинну казалось, что сотни демонов точили когти о его душу. Как же паршиво. Он расплатился за лечение матери и через медсестер передал ей продукты и необходимые вещи, но зайти в палату так и не решился. Доктора уверяли, что ее состояние не вызывает опасений, но они не могли с точностью сказать, сколько времени займет полное выздоровление. Он устал. И не только из-за того, что всю ночь не спал, выполняя поручения мистера Байда. Он устал от проблем. Они накатывались на него снежным комом, грозясь навеки погрести под собой. Флин думал, что так и не научился быть мужчиной, не научился храбро держать все удары судьбы. Он по-прежнему ощущал себя мальчишкой, ему так хотелось залезть под одеяло и спрятаться от мира, как от монстра, живущего под кроватью. Только вот куда спрятаться от монстра, поселившегося в собственной душе, где укрыться от себя? Усталость подкашивала ноги, Флинн не мог больше идти. Найдя пустую каталку, он лег на нее, надеясь, что его не примут за труп и не увезут в морг. Хотя, если подумать, то там можно спокойно выспаться. Мертвецы ведь не шумят. Его разбудил детский смех. Странно, он думал, что эта больница только для взрослых. Флинн с трудом разлепил веки и встал на ноги. Но хоть одна хорошая новость, он не в морге. Собственное отражение в окне не порадовало. Лохматой на щеке отпечаталась подушка, одежда измялась. Его будто проживали и выплюнули. Солнце лениво косилось в окно все еще утро. Либо он проспал совсем недолго, либо наступило завтра. Сам не зная почему, Флин пошел на этот звонкий смех. Смеялся не ребенок, а девушка. Она читала книгу в яркой обложке и широко улыбалась, иногда взрываясь очередной порцией смеха. Ее каштановые волосы волнами не спадали на плечи, а большие кори глаза мерцали восторгом. Флин не мог отвести взгляд. Он украдкой наблюдал за ней из-за угла и мог бы простоять так целую вечность. Нет, Флин не влюбился, он просто никогда раньше не видел настолько светлого и жизнерадостного человека. В нее впивались многочисленные иглы, причиняя страдания. А она все равно продолжала излучать счастье. Неподдельное, безграничное счастье. «Долго еще будешь любоваться мною?» Спросила она, не отрывая глаз от книги. Флин смутился и вышел из своего укрытия. В палате, в отличие от остальной части больницы, похланили лекарствами от цветами. На тумбочке у кровати стояла корзина с голубыми и розовыми гиацинтами. «Что читаешь?» пробормотал Флинн. «История одного глупца, ненароком спасшего весь мир. Автор Криволд Пинс», громко прочитала девушка. И о чем она? О том, что глупость порой бывает полезной. Бессовестные и влиятельные люди захотели использовать не очень умного парня для достижения своих мерзких целей, а потом сделать из него козла отпущения. Но герой в силу скромных умственных способностей понял их неправильно и поступил иначе, совершенно не так, как они рассчитывали. В итоге коварный план злодеев провалился, а герой своей глупостью спас весь мир. Девушка захлопнула книгу и отложила ее в сторону. «Занимательно. А я вот не очень люблю читать», — признался Флин. «В больнице больше нечем заняться». Она пожала хрупкими плечами. «Можно, конечно, фильм посмотреть, но одной как-то неинтересно. Да и в игры с самим собой не поиграешь». «К тебе разве не приходят друзья, родственники?» Флинн подошел ближе и бесцеремонно сел на кровать. «Раньше приходили». Грусть невесомой вуалью накрыла ее лицо. «Но когда ты болеешь так долго, все начинают забывать о тебе. Жизнь течет подобно реке, а если ты камень, выброшенный на берег, то тебе остается лежать и наблюдать за всем со стороны. Но я их не виню, потому что не знаю, как бы сама поступила на их месте». «Ты пришла бы». — твердо сказал флин ты меня видишь впервые откуда такая уверенность девушка подозрительно покосилась на него я умею заглядывать в будущее соврал флин и сделал умное лицо дай угадаю способности ты получил от прапрабабки великой провидицы с иронией предположила она мимо усмехнулся он «Мне дали бутылкой по голове, после этого и начал видеть всякое». «А не перепутал ли ты дар предвидения с сотрясением мозга?» Улыбка вновь заиграла на губах девушки, и на ее щеках появились трогательные ямочки. «Я не вру», — наигранно обиделся Флин. «Я еще и мысли читать умею». «Тогда скажи, о чем я думаю», — оживилась девушка. «Ты думаешь, что не прочь заморить червячка?» Выдал он первое, что пришло на ум. «Допустим», — хитро сощурилась она, — «моя любимая еда?» «Мороженое?» «Все его любят, это не ответ. Ну ладно», — снисходительно протянула она. «Тогда назови мой любимый вкус мороженого». «Шоколадный?» — предположил Флинн на морщих лоб. «Я тебя раскусила!» Воскликнула девушка, указывая на него пальцем. «Никакой ты не провидец, а мой любимый вкус лимонный!» «Зато теперь я знаю, с чем приду в следующий раз. С лимонным мороженым!» Ответил Флинн и поднял руки, как если бы на него нацелили ружье. «Ты снова придешь?» У нее перехватило дыхание. Кори глаза широко распахнулись. Флинн увидел в них свое отражение. «Приду», — пообещал он и взял в руки историю одного глупца. «Приду, чтобы отдать тебе эту книгу. Я обязательно прочту ее». «А если не появишься, то буду считать, что ты украл у меня книгу». Девушка кинула на него свирепый взгляд, но не выдержала и рассмеялась. Тем самым чистым серебристым смехом, от которого у Флина все замирало внутри. «В таком случае это будет преступление века». «День. Как тебя зовут?» а разве я не представился в прошлый раз?» С полным ртом спросил Флин. «Нет», — отозвалась девушка, поджав губы. «Ворвался в мою палату, беспардонно уселся на кровати, забрал любимую книгу, а представиться забыл». «Каков наглец?» Охнул Флин и отправил еще одну ложку лимонного мороженого в рот. «Вопиющая наглость», — согласилась девушка энергично кивая. «Вот поэтому я и хочу узнать твое имя, чтобы пожаловаться на тебя». Флин, меня зовут Флин Морфо. К вашим услугам, миледи». Он отвесил шуточный поклон. «А я Катарина Аврелия Хеминглев». Она приподняла двумя пальцами одеяло и опустила плечи, делая своеобразный реверанс, не вставая с кровати. «С таким именем ты должна быть как минимум герцогиней». «Нет, я простая девушка», — засмущалась она. «Можешь звать меня Кейти. Кстати, ты прочитал историю одного глупца?» «Да, занятная вещица». Флин нагнулся и достал из рюкзака книгу. «Мне почему-то показалось, что глупец на деле был не настолько глуп». «Вот как?» — удивилась Кейти, принимая книгу. «Да, я думаю, что он прикидывался. Но не может человек быть настолько тупоголовым. Так не бывает. Если что-то кажется слишком навязчивым, то где-то обязательно кроется подвох». «По-твоему, зачем он это делал?» С неподдельным интересом спросила Кейти. «Чтобы облапошить богатеньких и влиятельных типов, которые наивно полагали, что это они дергают за ниточки. Но герой обвел их вокруг пальца. поэтому книга должна называться «История одного хитреца, осознанно спасшего весь мир», — гордый своей догадкой сказал Флин. «Ой, не могу», — захохотала Кейти, держась за живот. Флин тут же сник. Почему она смеется? «Я сморозил глупость, да?» «Нет, это действительно очень оригинальное мнение». «Я прочла множество отзывов на эту книгу, но, похоже, ты первый, кто разгадал ее тайный смысл. Представь себе, что задумка автора была именно такой, а никто, кроме тебя, до этого так и не додумался». Кити смахнула выступившие в уголках глаз слезинки. «Из-за этой книги столько споров, а ты одним махом их перечеркнул. Это поразительно». «Получается, что я тоже не глупый», — развеселился Флинн. «Совершенно верно», — с уверенностью ответила Кейти. «А к кому то приходил в прошлый раз?» «Я?» — Флин вздохнул. «К матери. Она болеет», — небрежно бросил он. «Надеюсь, ничего серьезного?» Выздоровит, процедил Флинн. «А ты что тут забыла? На вид совершенно здорово. Он пробежался по ней оценивающим взглядом. «Да ты мастер ставить диагноз на глазок», — беззлобно сказала Кейти. «У меня много талантов. Я отлично пеку, неплохо разгадываю кроссворды, а еще могу смастерить стул». «А вышивать крестиком и вязать не умеешь?» — спросила Кейти. «Нет, но однажды я научил этому своего пса», — ответил Флинн. «Поэтому талант к дрессировке тоже имеется». «У тебя есть собака?» Уже нет. Флин отложил мороженое. Аппетит резко пропал. Прости. Кити сконфуженно втянула голову в плечи. Ничего, это было давно. Флин скривился, словно почувствовал вкус самых горьких таблеток. И все же, почему ты здесь? Голова. Она приложила указательный палец к виску. Это не страшно. Голова есть у всех. Люди как-то с этим живут. Попытался пошутить Флин. Только вот моя болит. Слишком много думаешь? Да, а еще в моей голове сидит много маленьких опухолей. Кейти невесело улыбнулась. А теперь ты меня прости. Иногда сам не знаю, что несу. Давай лучше какой-нибудь фильм посмотрим. Флин порылся в рюкзаке и достал несколько кассет. «Что там у тебя?» Вытянув шию, поинтересовалась Кейти. «Таракана-убийца против осьминогов из космоса, человек-работа, вряд ли это увлекательно», прокомментировал он. «Унесенные бури, молчание волчат, желтый километр, одиннадцать лемуров, Лэйси в стране снов...» «Хочу последнее. В детстве я обожала мультфильм про Лэйси. Мне так хотелось сбежать в страну снов вместе с ней». «Такая взрослая, а до сих пор мультики смотришь!» Неодобрительно покачал головой Флинн. «Ты сам его принёс?» «Сдаюсь». Флинн подошел к видеомагнитофону, вставил кассету и нажал на кнопку пуска. «Подвиньте!» Он лег рядом с ней. Мультфильм был старым и абсолютно волшебным. Лэйси путешествовала по невероятному миру снов. Она находила друзей и врагов, тут и там, вляпываясь в самые различные чудеса. Кейти не отрывала глаз от происходящего. Во время любимых сцен она с восторгом подпрыгивала и радостно восклицала. Флин не смотрел на экран, он любовался счастливой Кейти. Каждая ее улыбка придавала ему сил, и жизнь потихоньку обретала смысл. Флинн чувствовал, что Кейти стала для него семьей. Той семьей, которую он потерял в 11 лет и обрел только сейчас. «Кейти!» — шепотом разбудил ее Флин. «Что?» — сонно пробормотала она, кулаком почесывая глаза. «Не дать не взять, маленький ребенок». «Мне пора уходить». «Уже?» — огорчилась Кейти. «Мне нужно на работу, я...» Флин внезапно умолк. «А кем ты работаешь?» — сквозь зевок спросила она. под мастерьем у злого волшебника. «Уверена, что это тяжелая работа», сказала Кейти, вновь зевая. «Ага, может в лягушку превратить, если ему что-то не понравится», усмехнулся Флинн. «Если к тебе в палату прискачет лягушка, ты ее не убивай, это могу быть я». «Не буду», дала она слово. «Ты еще придешь? «Если только смогу найти твою палату». Флинн почесал затылок. «В этот раз я бродил по больнице полтора часа, спрашивая дорогу у каждой медсестры, которую встречал». Нарисую карту», — предложила Кейти, потягиваясь. «Боюсь, что из меня плохой картограф. В детстве я нарисовал карту сокровищ, на которой крестиком отметил место, где закопал жестяную банку с наклейками. До сих пор найти не могу». Тогда в следующий раз громко прокричи моё имя с улицы. Я открою окно и спущу тебе верёвку, сплетённую из больничных простыней. А почему не прелестную косу, как в сказке? На мои волосы рассчитывать не стоит. С грустью сказала Кейти, взяв одну из своих каштановых прядей. Когда наступит день операции, их остригут. Волосы не ноги отрастут. Постарался утешить её Флин. А давай... В глазах Кити блеснула идея. Ты у меня что-нибудь возьмешь, какую-то вещь. Она схватила с тумбочки маленькую книгу и протянула ему. Вот ее. И на кой мне сдалась энциклопедия бабочек? Повернув голову прочел Флин название. Кити держала книгу вверх тормашками. Если ты что-то возьмешь у меня, то обязательно вернешься. Ты же не хочешь прослыть вором, ведь так? Она сощурилась. негодяем под лицом и мерзавцем еще ладно но ворам никогда моя честь этого не выдержит миледи». флин гордо поднял подбородок и прижал руку к груди там кстати и про тебя есть в энциклопедии бабочек в его голосе проскочила нотка недоверия да эти открыла книгу на нужной странице и тонким пальчиком указала на картинку это бабочка рода морфа «Такая прекрасная?» Она мечтательно улыбнулась. «За невероятный окрас ее называют частичкой неба, упавшей на землю». «Как поэтично», — хмыкнул Флинн. «Раньше считалось, что души людей после смерти становятся бабочками и возвращаются на небо к себе домой». «Красивое поверье», — Флинн взял книгу. «А ты бы хотела после смерти стать такой бабочкой?» Он внимательно посмотрел на Кейти. Было бы неплохо. Она опустила глаза. По крайней мере, я бы наконец-то стала свободной. Вечер. Флин опаздывал. Малиновые лучи угасающего солнца ослепляли. Он обещал прийти неделю назад, но мистер Байт завалил работой по самые уши. Флин сжал в руках браслет в виде змеи, прикусившей собственный хвост. Именно эту вещицу дала ему Кейти в прошлый раз. Они дружили уже больше года, но она все еще настаивала на этом маленьком ритуале. Каждый раз Флинн брал какую-нибудь безделушку с обещанием вернуть ее, чтобы не прослыть вором. Кейти называла это «залогом дружбы». Он ускорил шаг. Палата напоминала склад. Коробки, обернутые яркой бумагой, стояли, покосившимися башенками, которые вот-вот разрушатся. Десятки букетов источали сладкий аромат, заставляя голову кружиться. Ради них где-то разорили целый сад. Кити лежала, повернувшись к окну. Кити, позвал ее Флин, аккуратно пробираясь через стойку воздушных шариков. Она не отреагировала. Черт, да что же такое? Выругался он, отбив огромный воздушный шарик со звездами, который преградил путь. «Ответь мне!» Флин положил руку ей на плечо. Плюшевый медведь на подоконнике осуждающе смотрел на него пластиковыми глазами. «Ты опоздал», — сказала Кейти с упреком. «Я не мог прийти раньше. Хотел, но не мог». «Торт съели медсестры. «Прости, знаю, что облажался. Флин ладонью потер свою шею. «Но я принес тебе подарок. Хочешь взглянуть? Или будешь остаток дня дуться на меня?» «Подарок? Какой?» Любопытство одержало верх, и Кейти повернулась. Флин достал из кармана куртки заколку в виде бабочки. Мастер, сотворивший ее, постарался на славу. Не была бы она сделана из металла и стекла, выпорхнула бы на волю через открытое окно. Бабочка Морфа. Кити села в кровати и захлопала в ладоши, но ее радость быстро испарилась. Боюсь, она мне теперь долго не понадобится. Скоро операция, и мне придется распрощаться с волосами. Ты же не собираешься до конца своих дней оставаться лысой? Это тебе на будущее, с улыбкой ответил Флин. Волосы не ноги отрастут, хором сказали они и засмеялись. Спасибо, Флин Морфа. Теперь со мной всегда будет частичка тебе. Я думаю, лысина тебе пойдет. И смотри, сколько плюсов! Расчесываться не надо, не жарко, вши не заведутся, перечислял Флин, загибая пальцы. Ты хоть что-нибудь понимаешь в девушках? Кити покачала головой. В девушках, да, а в тебе нет. А я разве не девушка? Девушка, конечно. Флинн замолк, пытаясь ухватить мысль за хвост. «Но мне иногда кажется, что ты сказочный единорог, прикидывающийся человеком. Только зачем тебе это, ума не приложу? Как по мне, быть сказочным единорогом в разы круче». «Все», — понурилась Кейти. «Моей конспирации конец». «Я никому не скажу, честное слово». Она слабо улыбнулась. Флин, скоро мне должны сделать операцию. Сложную операцию». Возможно, мы видимся в последний раз. Она утерла выступившие слезы. «Не говори так. Ты поправишься. Доктора обязательно наведут в твоей голове порядок». Флин крепко обнял Кейти. «Я сама не могу расставить в ней все по местам. Куда уж докторам?» Пожаловалась она сквозь всхлипы. Флин отпрянул, взял Кейти за руки и внимательно посмотрел в ее большие корие глаза. «Ты будешь жить», — он четко произнес каждое слово. «Мне бы немного твоей веры. Знаешь, а я ведь и не жила толком, вечно кочевала из одной больницы в другую. Докторов видела чаще, чем родителей. Я никогда не путешествовала, никогда не танцевала в паре, никогда не целовалась». «Если хочешь, я могу тебя поцеловать», — предложил Фрин безо всякого стыда. «Ты?» щеки кити мигом вспыхнули да а что тут такого мне говорили что я отлично целуюсь флин вытянул губы трубочкой кити прыснула со смеху ну вот проворчал флин скрестив руки на груди а я ведь хотел жениться на тебе когда-нибудь теперь передумал он резко отвернулся прости но это было бы слишком странно ты мне как брат согласен Оттаял флин, Ты мне тоже как сестра. Тогда зачем предложил поцеловать? Кити строго посмотрела на него. Хотел, чтобы твой список, чего ты не делала, сократился хотя бы на один пункт. Не судьба. Флин развел руками. Тогда тебе остается только одно. Обязательно выздороветь и найти классного парня, в которого влюбишься. Но только после того, как увижу, что он подходящая пара. Я не доверю тебя какому-то проходимцу сердцееду. С таким грозным братишкой останусь я старой девой. Не останешься. Вот вылечишься и сразу начнем искать тебе парня. Шутливый тон исчез, и Флин заговорил серьезно. Так что насчет операции? Как она будет проходить? На самом деле это будет не одна операция, а целая серия. Для этого меня введут в искусственную кому. Так иногда делают, чтобы избежать отека мозга. То есть ты долгое время будешь без сознания? Да. Китти подтянула коленки к груди. Операции помогут, ведь так? С надеждой спросил Флинн. Трудно сказать. Хирурги говорят, что по снимкам сложно составить реальную картину. Робко прошептала Анна. Но если ничего не получится, я бы не хотела просыпаться. «Почему? Ты бы смогла попрощаться с родными, друзьями». Флинт с трудом говорил обо всем этом и даже представить боялся, насколько же сейчас сложно было самой Кейти. «Поэтому и не хотела бы. Я не умею прощаться». Ночь. «Ну и зачем ты выволок меня на крышу? Спросила Кейти, стуча зубами от холода и сильнее кутаясь в плед. «Да еще ночью». Она чихнула. «Мы же так и не отметили твой день рождения», пояснил Флин, неся с собой корзину для пикника и два толстых одеяла. «Но мой день рождения был вчера, ты его пропустил», напомнила Кейти, все еще обижаясь. «Время не вернуть назад». «А это мы еще посмотрим». С вызовом сказал Флин. Он достал старые карманные часы, когда-то принадлежавшие его деду. Позолото стерлось, на крышке виднелись следы зубов, напоминание о ферне. Но стрелки еще крутились, как и полвека назад. Только не говори, что эти часы вернут нас во вчерашний день. захихикала Кити. А ты не смейся, строго произнес Флин. Они действительно это могут. Посмотри. Справа на циферблате было маленькое окошко, которое показывало день месяца. Флин начал крутить заводную головку, и время понеслось назад. «Вот, сегодня твой день рождения», — торжественно сказал он. «Эти часы старой закалки и врать никак не могут. Им это не подобает». «Только с тобой я могу отметить свое шестнадцатилетие во второй раз», — засмеялась Кити, притоптывая на месте от холода. Как будем отмечать? Самым лучшим образом: есть пирожные, пить чай и смотреть на звезды. Одним из одеял Флинт застелил крышу, а вторым укрыл замерзшую Кейти. Он достал из корзины фонари, и тарелку с эклерами, две чашки, одна с отбитой ручкой. И термос, в котором плескался горячий чай. Ну что, госпожа Катарина, с днем рождения тебе! Флин скрестив ноги, уселся на одеяло. Он зажёг фонари, и огоньки тут же затанцевали под свист ветра. Потом налил чай в целую кружку и передал Кейти, надбитую же поставил рядом с собой, чтобы немного остыло. Держать ее без ручки было делом непростым. Она обжигала пальцы. «Спасибо, мой лучший друг», — поблагодарила Кейти и поделилась с ним одеялом. «Хочу, чтобы ты тоже дожил до своего дня рождения, а не умер от воспаления легких. «Мне льстит твоя забота, но это напасть мне не грозит», — ответил Флинн с набитым ртом. Эклеры пошли в ход. «У меня отменное здоровье», — он ударил себя в грудь. «Поделись, мне бы немного здоровья не помешало», — вздохнула Кейти, и грусть украла ее улыбку. «Если бы мог, отдал бы все до последней капли», — признался он. «Я знаю», — кивнула Кейти. погаси фонари хочу посмотреть на звезды попросила она грея руки о чашку флин задул неистово пляшущие огоньки отдав крышу во власть тьме Кейти неотрывно смотрела на небо а флин на звезды отражавшиеся в ее глазах ты знаешь что свет звезд идет к нам очень-очень долго прошептала она мы видим то какими они были раньше А вдруг все звезды уже погасли? Вдруг вся вселенная давно погрузилась во мрак, и остались только мы? Тогда нам очень повезло, что тьма не успела поглотить нас. Тихо ответил он. И раз мы еще тут, то нужно жить дальше. Лампочки в коридоре горели через одну. Флин двигался перебежками, боясь, что люди мистера Байеда могут следить за ним. Черт. Если бы он не потерял тот злосчастный конверт, то успел бы вовремя. Флин не знал точной даты операции, но всем сердцем надеялся, что застанет Кейти в сознании. Он машинально проверил карман куртки. Не забыл. Заколка в виде синей бабочки с ним. Именно ее отдала Кейти в прошлый раз в качестве залога дружбы. «Только бы не поздно. Только бы не поздно», металась мысль в его голове. Флин остановился. В палате находились незнакомые ему люди, женщина и двое мужчин. Один из них в белом халате, вероятно, хирург. «Доктор, что это значит?» Держа платок у рта, спросила женщина. «У нас не получилось вырезать опухоли. Их слишком много, и они успели проникнуть в важные участки мозга». Если бы мы попытались что-то предпринять, то она бы умерла прямо на операционном столе. Вы мы не смогли по снимкам оценить масштаб поражений. Все куда хуже, чем мы предполагали. «И сколько осталось нашей девочке?» Задал вопрос мужчина в черном костюме, видимо, отец Кейти. «Что будет дальше?» Пока что она подключена к системе искусственного жизнеобеспечения. Её легкие, и сердце ослабли. Нам нужно время, чтобы вывести вашу дочь из комы. После мы переведем ее на сильнодействующие препараты, чтобы хоть как-то уменьшить боль. Хирург колебался. Думаю, ей осталось пара недель, самое большее месяц. Вы действительно хотите, чтобы мы пробудили ее? Ваша дочь просила этого не делать в случае неудачи. Но так как она несовершеннолетняя, то решать вам. Да. «Мы должны попрощаться с нашей девочкой». Женщина уткнулась мужу в плечо и заплакала. «Тогда я больше ничем не могу вам помочь». «Да, спасибо, доктор. Мы все понимаем», сказал мужчина, обнимая супругу. Флин медленно сполз по стене и сел на пол. Он достал из кармана заколку, мельком посмотрел на нее, а после сжег. По руке застроилась кровь. Все-таки опоздал. Полночь. Когда умирает надежда, в жизни исчезает смысл. Сегодня кто-то бессердечный перережет ножницами злого рока последнюю ниточку, которая держит Флина на этой земле. И этим бессердечным станет он сам. Флин отвлек персонал, устроив в туалете небольшое задымление. В панике и беготне никто не заметил, что он пробрался в палату. Кейти будто спала. Он захотел подойти и ласково пробудить ее, как уже делал это много раз, но знал, что она не проснется. Заколдованная принцесса не хотела этого, и он никому не позволит нарушить ее волшебный сон. Флин медленно приблизился и взглянул на Кейти. Бледная кожа, покрытая испариной, Впалые щеки, на которых уже никогда не появятся ямочки. На руках виднелись синие реки вен. Болезнь сделала свое грязное дело, но для него она по-прежнему была красива. Ведь он смотрел не глазами, а сердцем. Влен осторожно поцеловал Кейти в лоб, разжал тонкие пальчики и вложил в ее ладонь сломанную заколку бабочку. «Я пришел к тебе, как и обещал», — зашептал он. Я вернул залог дружбы. Надеюсь, что ты попадешь в страну снов, о которой так мечтала. В место, где нет боли и всегда светит ласковое солнце. Спи спокойно, девушка-единорог. Прощай, милая Кейти. С этими словами Флинн потянул за провод. Мерно пикающие аппараты умолкли, а насос, наполнявший легкие Кейти кислородом, с протяжным уханьем остановился. Тишина вонзилась в уши. Он взял ее руку и нащупал слабый пульс. Жива. Но продлилось это недолго. Сердце Кейти в последний раз стукнуло и навеки замерло. Все кончено. Флен вышел в коридор. Осознание беспощадным градом ударило по нему. Что он наделал? Что он наделал? Кейти, его единственный друг, мертва. И в этом виноват он. Флин мчался без оглядки и кричал: Но от себя, сколько ни беги, сбежать не получится. Вылетев на улицу, он сел на мотоцикл, ударил по газам и рванул вперед. Но Рев Мотора не смог заглушить его собственный вой. Что он наделал? Что он наделал? Тогда в палате это непростое решение казалось ему правильным. Но когда Кейти умерла, Флин понял, что не может смириться с последствиями. И пусть он сделал это из сострадания к дорогому человеку, прощения ему нет. Флин сломал Кейти, так же, как и заколку в виде бабочки, и уже никогда не сможет отмыть руки от крови. Рана на ладони заживет, а на душе останется навечно. Он убийца, и это уже никак не исправить.